Глава двадцать вторая. Москва, аэропорт Шереметьево. Это подарок от второго секретаря московского горкома Захарова первому секретарю Берлина Петерману, пояснил я таможеннику. Мне просто поручили его передать. Если будете вскрывать, то, пожалуйста, аккуратнее. У меня нет с собой такой же упаковочной бумаги, разумеется. Ну или можете набрать приемную Захарова и уточнить у его помощника. Я могу дать телефон. Он не стал делать ни того, ни другого. Просто велел мне закрыть чемодан и следовать дальше. Эмма Эдуардовна облегченно выдохнула. А Василий Петрович, видно было, что сильно расстроился. Ну, так я всегда рад его расстроить. Учитывая, что в эту поездку вовсе не напрашивался. Москва. Генерал Балдин стоял у окна своего кабинета и смотрел на улицу. Рабочий день подходил к концу. Город плавал в летнем мареве. Дневная жара еще не отпустила, до вечерней прохлады далеко. Многие люди страдали от летней жары в таком большом городе, как Москва, старались куда-нибудь уехать при первой возможности. А Эдуард Тимофеевич жару любил, она его совершенно не смущала и не утомляла, в отличие от московских весны и осени, с их слякотью, грязью и промозглым ветром. — Лето коротко вздохнул генерал, глядя из окна. Оглянуться не успеешь, уже пальто надевать надо. Он вдруг снова вспомнил Валю, как увидел ее на дне рождения Эльвиры Вкоростова. С той краткой встречи чуть ли не ежедневно вспоминал Эдуард Тимофеевич и ее, и молодости своего умершего друга, женой которого Валя была. Давно это было, а воспоминания всколыхнулись волной и с тех пор не отпускали. Надо съездить в гости, что ли, подумал в который раз Балдин. Адрес Ивлева-то хорошо знаю. Уже столько раз собирался, все не решусь, рассердился он сам на себя и отошел от окна. А вот возьму и поеду прямо сейчас. Италия Больсанова. Выйдя от нотариуса, тарак еще раз довольно просмотрел документы, после чего, не спеша пошел по улице к ресторану. «Жена уже должна быть на месте», — подумал он, взглянув на часы. «Уже минут десять ждет». Вздохнув, Торек прибавил шагу. «Опаздывать на обед с женой было неприятно, но что подделаешь?» «Вопрос решался серьезный. Уж лучше нотариус потратят лишнее время, чтобы все как следует проверить и правильно оформить, чем потом будет какой-нибудь конфуз с невесткой». Тарек очень хотел порадовать и впечатлить Дину подарком, чтобы она почувствовала, насколько ее поступок важен для семьи и для него с Нуралайн в особенности. — Здравствуй, дорогая! — подошел Тарек к жене, сидевшей за их любимым столиком в ресторане и потягивавшей какой-то напиток. — Здравствуй, дорогой! — ответила Нуралайн, приветливо ему кивнув. — Ты задержался сегодня? Все хорошо? «Да, все отлично», — успокоил Тарек жену. «Я был у нотариуса, оформлял подарок для Дины. Это заняло больше времени, чем планировал». «Что за подарок?» С интересом посмотрела на него жена. Тарек протянул ей папку с документами. Пока Нуралайн изучала содержимое папки, Тарек внимательно следил за ее лицом. Ему была важна реакция жены. Тарек знал, что супруга невестку любит, но не одобряют многие ее действия. В частности, Нуралайн очень расстраивала нежелание Дины в скором времени заводить детей. Жена не раз высказывала Тареку наедине свое возмущение этим фактом. Поэтому он немного сомневался, одобрит ли она подарок, который он решил сделать невестке. Все же такие подарки обычно делают очень важным членом семьи, а если речь идет о женщинах, то обычно такого удостаиваются матери наследников. Но Тарек был уверен в своем решении, он почему-то ни секунды не сомневался в Дине, но ссориться с женой тоже не хотелось. Изучив документы, Нуралайн аккуратно сложила их обратно в папку и задумчиво посмотрела на мужа. Я думаю, что это очень правильное решение, дорогой, сказала она, улыбнувшись супругу. Дина спасла нашего сына. Надо показать ей, что мы очень ценим ее и то, что она сделала. Я рад, что наши мнения совпадают, ответил Тарек к жене, облегченно вздохнув. Москва Шереметьево. Андриянов в легкой растерянности стоял в здании аэропорта оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, где искать автобус в Москву. Он впервые оказался в подобной ситуации. Раньше взял бы просто такси и поехал домой. Но сейчас ситуация была нестандартная. На такси денег могло не хватить, позориться не хотелось, поэтому пришлось искать общественный транспорт. От присланных Оксаной ста рублей у него осталось всего около трех. Антон и сам не понял, как так быстро все истратил. Первый день, получив на почте перевод, он от радости и жуткого голода спустил почти 40 рублей разом на еду. Прямо словно помутнение нашло, не мог остановиться. Позже вечером в гостинице сытый и довольный жизнью опомнился и, пересчитав оставшиеся деньги, дал себе за рук не тратить больше пятерки в день. Надо ведь было хоть какую-то одежду еще запасную купить. С одеждой случился облом. В магазинах выбор был очень скудный, а цены очень высокие. Антону совершенно не хотелось отдавать серьезные деньги за вещи низкого качества. Он не привык к таким и не был готов опускать планку. Поэтому ограничился покупкой запасной пары белья и еще одной рубашки с коротким рукавом. Хоть и простенькой, зато дешевой. Такую не жалко. Выбросить потом или отдать кому для работы в гараже, например. Обуви, походив по магазинам, не купил вообще никакой, остался в шлепанцах. «Ничего, сейчас лето, дотерплю, да как-нибудь до Москвы», — бормотал Антон, выходя из обувного. «Отдавать 15 рублей за такое барахло, которое потом все равно не надену, смысла нет. Мои шлепанцы и то лучше выглядят». Позже Андреянов не раз порадовался, что не стал тратиться на вещи. «Во-первых, куда бы он их сложил потом, ни чемодана, ни сумки у него не было». В руках носить, что ли? А во-вторых, тратить всего пятерку в день на еду для него казалось невыполнимым заданием. Это когда денег не было совсем, он мог ограничиться кефиром и батоном, потому что на другое не хватало. А когда деньги, пусть и небольшие, имелись, сдерживаться и отказывать себе в еде Андреянов не мог, пару раз на дню заворачивая в кафе и каждый раз обещая себе что завтра тогда туда не пойдет и сэкономит лишнее, что потратил сегодня. Но на завтра история повторялась, так что улетал он в Москву с жалкими тремя рублями в кармане. Москва, Шереметьево Все время с момента приземления в московском аэропорту Галия находилась в состоянии эйфории и радостного предвкушения. Настроение поднималось с каждой минутой. Скоро она приедет домой и обнимет детей, а может, и Пашку еще удастся застать. Хотя на это надежды мало. Он сразу предупредил ее, что, скорее всего, они разминутся, чтобы не расстраивалась. Она все равно немного расстраивалась, но радость от скорой встречи с детьми не давала вешать нос. Аж подпрыгивая слегка от нервного возбуждения и счастья, Галия ждала, когда съемочная группа, наконец, получит все оборудование, и они смогут поехать по домам. Добираться ей до Москвы предстояло вместе с коллегами. Паша впервые не смог ее встретить из-за этой накладки с датами ее приезда и его отъезда. Вдруг, Галия, скользя взглядом по другим людям в аэропорту, увидела смутно знакомое лицо. Присмотревшись внимательнее, она с изумлением узнала в стоявшем неподалеку мужчине Андреянова из торгово-промышленной палаты. Выглядел тот очень странно. Мятая летняя рубашка, шорты, шлепанца на босу ногу, сам какой-то помятый и небритый, словно спал где-то на пляже и только что проснулся. Контраст с тем, каким Галия видела его раньше, был настолько велик, что она сначала опешила, а потом не выдержала и захихикала. «Это где же он так наотдыхался?» — стараясь успокоиться, думала Галия. Папины сослуживцы некоторые так выглядели после поездок на рыбалку на несколько дней. Знамо, почему пили там, не просыхая. Андреянов тем временем, осматриваясь кругом, вдруг обернулся и увидел ее. Стараясь не смеяться, Галия поздоровалась с ним, кивком головы, ожидая, что тот сейчас подойдет. Однако Андреянов, явно сильно смущенный, кивнул ей в ответ и, быстро развернувшись, стремительно пошел куда-то. Снова захихикав, глядя, как смешно тот шлепает, мелькая босыми пятками в шлепанцах, Галия отвернулась, моментально выбросив его из головы и принялась высматривать съемочную группу. «Ну, где же они? Так домой уже хочется!» Нетерпеливо приплясывала она, оглядываясь. Наконец все же все собрались, прибыл служебный автобус и повез их в город, развозя по домам. Галие повезло, ее высадили одной из первых. Несмотря на чемодан, она вихрем влетела в подъезд, поднялась на лифте, И только когда няня открыла дверь, вспомнила, что дети, наверное, опять ее забыли, и нельзя наскакивать на них ураганом. Следующие десять минут были очень трудными. Она села прямо на пол в нескольких метрах от своих мальчишек, давая им к себе снова привыкнуть и вспомнить. Заинтересовались они ею сразу, но некоторое время осторожничали. Но потом все срослось. Галия обнимала детей и плакала. А затем сборы. Через несколько часов уже самолет. К счастью, няня, предвидя это, упаковала уже все детские вещи. И глие было полегче. Чемодан с собой, в нем уже все, что нужно для курорта. Поменять несколько вещиц, взять денег из тайника в картине, в котором Паша их для нее оставил, и можно ехать. Вызвали такси по тому самому телефону в таксопарке, что оставил Паша, и вперед. Паланга ждет. Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 36. Читал Сергей Уделов. Апрель 2025 года.